Глава 90. Солнце едва поднялось над правильным заснеженным конусом Фудзиямы, когда вертолет, взлетевший из аэропорта Нарита с ревом завис над деревьями, растущими вдоль реки. Люк уже был открыт. Меньше чем через пятнадцать секунд трое спецназовцев скользнули по нейлоновым канатам вниз на песчаный берег. Никто не увидел их появления а когда люди, разбуженные шумом двигателей, поспешили к окнам, этот уже улетел, быстро скрылся на северо-востоке, возвращаясь в сторону города. Бойцы были в черных комбинезонах и бронежилетах, обеспечивающих защиту по третьему классу. Их лица были скрыты масками с пройдями для глаз. Они двигались быстро, уверенно, держа готовые пулеметы, пистолеты, хеклер и Кох МП5СД6 с интегрированными глушителями, которых завис частью их тел. Им было приказано соблюдать осторожность, обрушивать на гражданские лица смертоносную мощь своего оружия только в случае крайней необходимости. Если возникнет угроза срыва заданий, но они не собирались рисковать. Разумеется, самим объектом удара Нечего было рассчитывать на снисхождение. Тот приказ был абсолютно четким. Цели представляют непосредственную реальную угрозу и должны быть уничтожены любыми доступными средствами. Тем не менее операция должна была пройти скрытно. Объекты следовало уничтожить бесшумно, а трупы забрать вертолетом. И на все отводилось не больше пятнадцати минут. Бойцы быстро поднялись по берегу реки к южной стороне одноэтажного здания гостиницы. У них не имело сведений относительно того, в каких именно номерах поселились цели. В гостинице могли находиться и другие иностранцы. У оперативников не было ни плана, здания, ни хотя бы его описания, они не имели возможности провести предварительную реконосцировку. ударной группе предстояло также осуществить сбор информации, поэтому. Определить местонахождение потенциальных жертв требовалось вдвойне быстрее. Командир группы кивнул. Остальные двое бойцов разделились и двинулись вперед, низко пригнувшись чуть не на четвереньках. Они водили из стороны в сторону длинными стволами, оснащенными глушителями, высматривая добычу. Командир жалел о том, что не прибыл на место на час раньше. Эту операцию нужно было выполнить в предрассветных сумерках. Из скудной информации, имевшейся у него, следовало, что в маленькой сельской гостинице всего пять номеров и спальни хозяйки, но не было полной уверенности относительно того, сколько именно комнат занимают объекты — одну, две или три. Осторожно, поднявшись, командир группы заглянул в окно, расположенное в четырех футах над землей. «Кухня!» «Каких признаков жизни?» Сместившись в сторону он, остановился за острижным кустом астролиста. Рядом находился главный вход в здание, у которого начиналась вымощенная щебнем дорога, ведущая в деревню. Вернувшись к окну кухни, командир прилепил к стеклу присоску и быстро бел ее алмазным стеклорезом. Аккуратно нажав на присоску, он выдавил стеклянный круг и, просунув руку внутрь, открыл запор. Меньше чем через. Тридцать секунд командир был уже внутри. Кухня была заставлена непомерно большими почерневшими чугунными горшками, один из которых висел на цепях над каменным очагом. Столы сделаны из потемневшего от времени дерева. Если не считать электрической кастрюли для приготовления риса, эта кухня, казалось, пришла из тысячелетней глубины. Выставив перед собой ствол пистолета-пулемета, оперативник присел и выглянул за темно-синюю хлопчатобумажную занавеску на дверь. Убедившись в том, что коридор пуст, он бесшумно двинулся вперед, оставляя тяжелыми ботинками грязные следы на безупречно чистом полу. Никого. Вдоль застеленного циновкой коридора тянулись раздвижные двери. За исключением кухни, здание, по сути, представляло собой одно единственное помещение, разделенное оклеенными обоями перегородками на отдельные комнаты, выходящие в центральный коридор. Вероятно, если чихнуть в одном углу, то будет слышно во всем доме. Командир медленно продвигался по коридору, слушаясь в громкий храп, доносившийся из ближайшей спальни. В тот момент, когда он взялся за ручку двери в противоположном конце коридора, показался второй боец, проникнувший внутрь через черный ход. Он покачал головой в маске, мол, пока что ничего. Командир группы потянул дверь в сторону, она практически бесшумно скользнула по деревянным направляющим. В комнате было темно. Все командир разглядел пожилую японку, хозяйку гостиницы, свернувшуюся калачиком на циновке, растеленную на полу. Бесшумно прикрыв дверь, командир двинулся дальше по коридору, а боец вышел из помещения, которое проверял. По-прежнему ничего. Комната оставалась все меньше и меньше. Командир, готовый к стрельбе, открыл следующую дверь, чем еще одну. Пусто. Взгляд, брошенный на подчиненного, сообщил, что и у того тоже нет результатов. Цели скрылись. Командир, внезапно охваченный, желая побыстрее покинуть этот странный деревянный дом и царящий в нем атмосферу древности, кивнул бойцу и махнул рукой. Уходим. Как только вспугнутая террористическая ячейка, подобно этой, срывается с места... Ее шансы начинают быстро таять. В следующий раз с ней будет покончено».